Голова 58. -я. Мертвый Мёртвый и живой. «Что же делать? Что же делать? Что делать? Что?» Даринка и сама не замечала, как бормочет волоча Митю в укрытие. Обмякшее тело было тяжелым. Таблуки ботинок скребли по булыжникам, так и норовили за что-нибудь зацепиться. Собственных рук она не чувствовала, но остановиться даже мысли не было. Еще рывок. Она втащила митью под прикрытие дворовой будочки. Сама рухнула рядом на четвереньки и выглянула из-за угла. Тут же метнулась обратно, одной рукой зажимая себе рот, а другой мелко крестясь. «Господи, Боже, вы Мария Живома, что же это?» С грохотом рухнули выбитые ворота, и толпа погромщиков с ревом ринулась во двор. «Бабах! Бабах! Бабах!» загрохотали парабелумы из окон, и двор затянула клубами пара. Бей! убивай!» Толпа откликнулась совершенно звериным ревом, и в дверь дома принялись бить тяжелым. Даринка почти свалилась Мити на грудь, ухватила его за лацканой сюртука и отчаянно затрясла. «Очнись! Очнись, слышишь? Останови это, ты можешь!» «Ты мертвяков упокаивал и варягов убивал! Я видела! Ну что же ты лежишь? Вставай!» Никогда еще ей не было так страшно. В степи она встречалась с бродячими мертвяками. Они были хищные, быстрые, но... мертвые. Оттого безмозглые, не им тягаться с ведьмой. Под прикрытием морока бежала через захваченный варягами город, Но они были грабителями, чужаками, чего и ждать от них. Но этих, этих людей она знала. Там на улицах за ней гнался хлопец, она лечила ему руку. И баба, она выхаживала ее младенца от лихорадки. И лица их были, не лица, морды, хмельные кровью и восторгом. Они улыбались и страшнее этих пьяных улыбок она ничего в жизни не видала а еще они узнавали ее все они ее узнавали и ни один не захотел помочь все кричали убить ведьму и приходилось бежать и драться но она хотя бы была не одна когда все вокруг враги даже мерзкий соседский сынок кажется своим а теперь он лежит и не двигается. «Да же ты!» Даринка размахнулась и залепила Мити по щеке. Его голова безжизненно перекатилась, размазывая стекающую из-под волос кровь. «Митя!» — сдавленно всхлипнула Даринка, лихорадочно и бессмысленно дергая его шейный платок. Наконец пальцы добрались до кожи на шее и зашарили в поисках бьющейся жилки. Пусть хоть слабенько, хоть чуть-чуть, Грохнула, выбитая дверь дома завалилась внутрь, и по ней полезли погромщики. Жилки не чувствовалось. «Вы что же?» — прижимая грязную ладонь ко рту, прошептала младшая барышня Шабельская. «Вы умерли, Митя!» Изнутри донесся такой пронзительный многоголосый крик что Даринка рухнула на колени, обеими руками зажимая уши. Рев мужских глоток, крики женские и детские, жуткие, сверлящие уши, отчаянный виск, вопли ярости, боли, торжества и снова выстрелы. Рыча, как дикие звери, Противники вцеплялись друг к другу в глотки, дрались чем попало, штакетинами из забора, досками и кирпичами, лупили разряженными парабеллумами по головам или попросту сцеплялись в рукопашную. Схватка кипела во дворе и в доме, а с улицы лезли все новые и новые рожи, страшные, красные, распаренные, орущие. «Ах ты, Фитюк, собачий выкормыш!» «Как ты мог меня тут бросить? Вставай сейчас же, вставай, говорю!» Пыхтя от натуги, она принялась драть на мете рубаху в поисках ран. Грохот разлетевшегося облыжники цветочного горшка, новый крик и взрыв ругани, густой, как деготь, и такой же черный, через подоконник верхнего этажа перевесились сцепившиеся противники. Ветер взметнул серебристые волосы Альва, и, прижавшись друг к другу, как в самом страстном из объятий, они полетели следом за горшком. «Хрясь!» Захрустели кости, враги приложились об и, наконец, расцепились. Погромщик остался лежать, а Альф, пошатываясь, приподнялся, чтобы тут же получить доской. Его швырнуло обратно на земь, он пополз, пытаясь убраться из-под ног сражающихся. Ран на Мите не было кроме глубокой ссадины на голове. Он просто не дышал, не дышал и все. Даринка почти запрыгнула ему на живот, сунула пальцы в рот и со всей силы дернула за язык. — Дыши же, дыши! — Ты что делаешь, ненормальная? — заорал над головой скрипучий голос, дохнула запахом разрытой земли и тлена. Даринка вскинула голову. Над ней, вздернув вверх крылья, как атакующая птица, застыла Мара. Крылатая, зубастая и со щегольской тростью в кактистых лапах. — Искусственное дыхание, — пробормотала Даринка, — по методу Лаборда. — Туда! Туда, Альф поганы пополз! Я видела! Бей, нелюдя-люди! Заверещал противный бабий голос. Альф валялся тут же, рядом. Сейчас он почти утыкался Мити в спину, а из-под среброволосой головы расползалась лужа, мерцающей слабыми искорками крови. Раздался топот множества ног. — Тут твари нелюдские! И ведьма с ними! Вон, Апаныча дохлого оседлала! Бей тварюку! Во дворик... Верхом на автоматоне ворвался Ингвар, но обрадоваться Даринка не успела. Его окружили со всех сторон, десятки рук потянулись выдернуть из седла. Хлипкую будочку будто взрывом подбросила. Она шатнулась под напором толпы, со страшным скрежетом покосилась и рухнула, рассыпаясь на доски. Толпа взвыла с азартом затравивших дичь псов и ринулась на них. Мара вскинула трость над головой и с воплем «Блин!» вонзила наконечник Мити в грудь. Раздался пронзительный треск, и перуновы молнии брызнули во все стороны, пронзая разом и Митью, и Даринку, и Мару. Заплясали на луже крови и в волосах бесчувственного альва. Даринка широко распахнула разом и глаза, и рот, не в силах вопить от пронзившей ее боли лежащего под ней Митю, выгнула дугой. Золотые молнии опутывали его сверкающей сетью, рассыпались искрами на коже, нестерпимо пылали в волосах и трепетали на ресницах, а потом он шумно вздохнул и открыл залитые сплошной непроницаемой чернотой глаза. Мир перед глазами тонул в золотом сиянии. И было бы оно поистине прекрасно, если бы не было так мучительно больно. В ушах бесконечно тянулся протяжный и скрипучий, как несмазанный ворот колодца, вопль «Блин!». Сквозь золото и терзающий глаза блеск медленно проступали темные фигуры. А потом сияние разом погасло, и он увидел. Увидел Даринку, сидящую у него на груди и... держащую его за язык. «Ты что делаешь?» Напрасно пытаясь освободиться от хватки неожиданно сильных пальцев, прошепеля он Даринка взвизгнула и вихрем слетела с него. Митя вскочил на ноги движением таким гибким и плавным, будто в теле его не было ни одной кости. Стряхнул с плеч изодранный сюртук, Но вот еще один пропал, а следом и жилет, оставшись лишь в штанах и сорочке, тоже драной, но... ногими мы приходим в этот мир, ногими уходим из него. А раз он пока намерен тут задержаться, следует соблюдать приличие. Попытался пригладить торчащие дыбом волосы. Пальцы больно ужалило искрой. Митя охнул, по-детски сунул обожженные пальцы в рот и расплылся в глупейшей улыбке. «Болит! Он живой! Живой!» Запрокинул голову к солнцу и сильно глубоко вздохнул. Кричать не хотелось, говорить не было сил. Сколько он так стоял и сам не знал. Но потом что-то звякнуло. Митя вздрогнул и огляделся, скользя внимательным взглядом по лежащему альву, Замершая на четвереньках Даринки, та вдруг попыталась отползти. Мария с его собственной тростью в лапах. Смертевестница торопливо прикрылась крыльями и... склонилась в самом настоящем придворном реверансе, как перед членом царского дома. Поглядел на Ингвара, которого уже наполовину выволокли из седла автоматона, и... на замершую толпу. Плотную, густую, распаленную и неподвижную. «Мертвяк!» — слабо вякнул всклокоченный мужик и звучно икнул. «Ничего подобного?» — с достоинством возразил Митя и прислушался к себе. «Разве что чуть-чуть». Все же где-то внутри, то ли в желудке, то ли в костях, засело ощущение холода. И Митя совершенно точно знал, что теперь оно с ним навсегда. «Но чувствую себя живее всех живых!» То ли толпу убеждая, то ли себя, добавил он. Мара вдруг скрипуче хихикнула. Из толпы винтом выкрутился хорошо запомнившийся за сегодняшний день тощий экзальтированный юноша, что был с Алешкой лапо А следом, раздвигая людей, как крейсер, волну, Двигался здоровенный мазурик. «Как и есть мертвяк!» Надсаживая глотку за оролон, тыча в митью пальцем. «Жиды мертвяка подняли! Бей!» Кликушечный вопль оборвался резким коротким стуком. На крикуна упало ведро. Ярко окрашенное пожарное ведро, примерно на треть заполненное мерцающим, то непроницаемо черным, а то слепяще белым, песком. Крикун сложился пополам, как портновский аршин, и ткнулся носом в булыжники. Митя протянул руку и вынул из пустоты пожарный топор с крюком на другом конце. Поглядел на него страдальческим взглядом. Что будут думать о нем его потомки и все последующие поколения кровных князей Меркуловых, чьим родовым оружием, приходящим к члену рода везде и всегда, будут... Пожарный топор и ведро. — Ведро! Какая вульгарность! И не изменишь ведь ничего! Он в расстройстве махнул топором. Голова бугая мечом хлопнулась озень, а из шеи вверх ударила кровавая струя. Митя поискал платок, не нашел, и обтер капли крови со щеки кончиками пальцев. Совсем так скоро опроститься и сказал брезгливо, «Пошли вон отсюда!» Толпа не шевельнулась, и тогда он не закричал, а наоборот понизил голос до шепота. «Вон, — я сказал!» В толпе глухо протяжно застонали, а потом она вся дружно заорала, каждый человек, и, завывая от ужаса, Ринулась вон с разгромленного двора. «Шелк не топчите!» — вот теперь уже заорал Митя. «Быдло! Вот как можно так?» Разжал пальцы, позволяя топору исчезнуть, повернулся на каблуках, ухватил лежащего альва за отвороты сюртука и, вздернув воздух, затряс на вытянутых руках. «Контрабанда, значит? Нет больше шелка!» «Все вот ее сестричкам на платье пошло, а это что? А это? Это!» Тряся Йоэля, как разыгравшийся пес подушку с дивана, орал Митя, указывая попеременно то на размотанные по двору рулоны шелка, то на перебирающих лапками пауков. «У вас есть пауки! Они вам плетут шелк! Не смейте подыхать! Вы, остроухий мерзавец!» заорал Митя ему в лицо. Оно ну пошло пошла вон отсюда! Нечего тут крутиться!» — рявкнул он куда-то в пустоту над плечом Альва. Глядевшая неотрывно Даринка могла поклясться, что видела, как испуганно метнулась прочь от Альва размытая фигура в черном балахоне с крыльями. «Вы мне за все ответите!» — с удвоенным напором тряся Альва, продолжала рать Митя. «Я вам даже все отдам». С трудом разлепив окровавленные губы, выдохнул Альв. «До последнего лоскута! Только погром остановите! Прошу!» «На это не нужен первый истинный князь за полтысячи лет!» Высокомерно глядя на Альва, обронил Митя. «А у самого аж сердце зашлось! Он — истинный князь! Самый настоящий, доподлинный. Да и ему даже не пришлось умирать. на совсем Хватило бы и взвода казаков. Но если вы обещаете мне весь ваш запас альвийского шелка, пусть он и не настоящий... — Он самый настоящий, — обиделся Йоэль. — Подлиннее не бывает. — Посмотрим. Все так же высокомерно качнул головой Митя. — Ингвар, возьмите его в автоматон, а то он на ногах не стоит. «И барышню Шабельскую туда же как-нибудь уместите, сделайте одолжение и догоняйте!» Он снова вынул из пустоты топор и длинными хищными скачками ринулся прочь со двора с все тем же боевым кличем «А ну пошли вон!» В душе его царило ликование и реяли знамена из альвийского шелка.